Глава двадцать первая Исландия Страна, больше известная своими ледниками и вулканами. Говорят, что здесь бывает очень много землетрясений и извержений вулканов. Да если я такое увижу, я, наверное, со страху помру, а для исландцев это в порядке вещей. Ну, что-то вроде грозы для нас. Удивителен порой бывает мир. Несмотря на то, что сейчас лето, на улицах Исландии царит пронизывающий холод. Бррр. И почему только Джек выбрал для капсулы времени такую морозную страну? Я вроде как не снежная королева. Да притом еще и такую, заметьте, дорогую страну. По внешнему виду, конечно, не назовешь ее богатой, но это как раз тот самый случай, где внешность бывает обманчивой. Но суть не в этом. Буду откровенной, с финансами мне сейчас довольно туго, и билет до Исландии забрал у меня чуть ли не последнюю копейку, оставив в кармане лишь какие-то жалкие гроши. А ведь здесь они мне понадобятся на дорогу, чтобы добраться до нужного места, и ночью нужно будет заехать в отель или какую-нибудь ночлежку, смотря что из этого найдется для меня подешевле. А ведь и покушать-то тоже хочется, хотя, похоже, без последнего мне точно придется обойтись. Ну да ладно. Я слышала, что без еды человек может прожить 70 дней, если будет вода, конечно. В любом случае, что-то плохое начинает происходить без еды на третий-четвертый день. Так что, думаю, от двух дней ничего не произойдет. Ну да ладно. Что-то я отошла от темы. Я стала рассматривать карту, пытаясь найти то, что мне нужно. Но, если честно, картолог из меня еще тот. Забросив это бесполезное дело, я решила воспользоваться старым добрым методом и просто поспрашивать у людей. К счастью, ирландцы оказались довольно дружелюбным народом, и мне быстро объяснили, что к чему. Решив двигаться, скажем так, по дешевке, я направилась к автобусной остановке. И знаете, что я обнаружила? Билет по 17 долларов. Ох, Джек, ты меня решила банкротить под конец? Или ты думал, что я догадаюсь, когда стану миллионером? Не найдя нового выхода, я заплатила и села у окна. Несмотря на то, что Исландия маленькая, идти пешком пришлось бы очень долго, но и ехать немало. За окном автобуса пейзаж менялся, оттокрывая взору всю Северную Исландию и ее могущественную завораживающую природу. Горы, деревья, а вдали ледники, стоящие веками. Возможно, я была бы в восторге куда больше, если бы оказалась здесь при других обстоятельствах. Пока мы доехали до нужного места, из автобуса я вышла уже ближе к вечеру. Узнав у местных что да как, мне посоветовали пробраться к ледникам на лодке, после чего мне будет нужно взять в аренду сапоги с чем-то наподобие кошачьих когтей на носке. Таким темпом я смогу не убиться на ледниках. К нужному месту я еще долго шла. Местами путь был очень опасен, и пришлось идти медленно. По пути я даже пару раз поднимала глаза к небу и пыталась как бы мысленно поговорить с Джеком. Вот бы мне заранее узнать, что тогда было у него в мыслях. Сказать по правде, несмотря на всю эту заваруху, но мне понравилась вся эта необычность ситуации. Сейчас я ощущала себя словно героиней Ларой Крофт, которая пробирается за артефактом сквозь опасные ледники. А ведь все это не игра. В любой момент что-то может произойти. Что, если я не удержусь даже с помощью этих когтей? Ох, Джек, надеюсь, риск действительно будет все оправдывать и будет не напрасным, Но когда я добралась до нужного места, я все поняла. Когда я стала откапывать капсулу, на небе воцарилась самая настоящая реальная магия. Мне удалось увидеть северное сияние собственными глазами. И это было самое потрясающее зрелище из всех, которое мне удалось видеть. На прощание Джеку тоже удалось подарить мне незабываемые впечатления. Когда-то это было моей мечтой, но я считала это чем-то несбыточным и нереальным, что забросила мечту далеко-далеко в свое подсознание и боялась отдать ему волю. Но вот это произошло. Знаете, как любят говорить философы, имея мечту? Отпустите ее во Вселенную и не парьтесь. Вселенная услышит и предоставит вам такую возможность. Только... Как он, интересно, посчитал день и время для северного сияния. Точнее, как узнал, когда я буду именно здесь. В капсуле не оказалось ничего, кроме письма. Ну, это не считая моих вещей, конечно же. Письмо я развернула дрожащими пальцами, уже заранее чувствуя, что оно не просто так, а написано специально для меня. Вздохнув пару раз поглубже, я принялась за чтение. «Привет, Стелла. Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых». Я рад, что ты догадалась прийти сюда и найти капсулу времени. И, видимо, пришло время в этом письме объяснить тебе все произошедшее. Ведь ты этого заслуживаешь. Да, я сказал тебе вначале, что я сумасшедший, но на самом деле это далеко не так. Помнишь, я поехал с тобой в Санторини по делам бизнеса? Это не мой бизнес, а бизнес моего отца. У него очень много компаний по всему миру, он успешный бизнесмен. Но ты ведь знаешь, что обычно такие люди очень много работают, и у них практически нет времени на собственную семью. Это произошло и у нас. Будучи подростком, я начал бунтовать против отца, а потом сдружился не с самыми лучшими ребятами и стал привлекать внимание отца, играя злые шутки с законом. Но вскоре я заболел. В больнице сказали, что у меня рак, и что жить мне осталось совсем чуть-чуть. Месяц-два от силы. А после и вовсе начал прикидываться сумасшедшим, чтобы столь позорные слухи, наконец, взбеснили его, и он решил поговорить с собственным сыном. Решил, так сказать, напоследок наказать своего отца за то, что он наплевал на собственную семью. Я не скажу, что я этим горжусь, но мой эгоизм и самолюбие было куда выше разума. А потом я встретил тебя. Я стал наблюдать за тобой, и многое смог понять из того, что происходит в твоей жизни. И тогда я подумала о другой вещи. Догадываешься о чем? Я подумал о том, что если я прожил свою жизнь напрасно, то напоследок сделаю хоть что-то хорошее и помогу ближнему. В принципе, все так и получилось. Но я не учел одного аспекта. Я влюбился в тебя. С тобой у меня никогда не было наигрыша. С тобой я был самим собой и мог не притворяться. Я влюбился в тебя и получил эту любовь взамен. Непозволительная, непростительная роскошь для такого человека, как я. Похоже, я почувствовал, что и ты чувствуешь ко мне то же самое. В один миг я не мог сдержаться. Ты ведь помнишь тот поцелуй? Этот миг был самым лучшим в моей жизни. Я бы никогда не отпускал тебя. Но это было бы слишком эгоистично. Если бы я сказал тебе, что скоро умру, ты бы погрузилась в мысли переживания обо мне. Но я хотела, чтобы ты сама начала жить и не думать о том, как бы помочь жить мне». И твои слезы после нашего поцелуя причинили мне ужасную боль. Я не мог позволить дать тебе надежду, и тогда мне пришлось сказать тебе, что у меня есть другая. Я знаю, что это ужасный и, возможно, подлый поступок, но я не смог придумать иного выхода. Слезы обожгли глаза. Я обняла сверток, поднимая взор к небу и мысленно говоря, «За что? Мы ведь смогли бы найти другой выход, Джек!» А что, если бы те пусть и короткие часы с тобой в отношениях были бы самыми лучшими днями в моей жизни? Но в глубине души я понимала, что слезами сейчас уже ничего не исправишь. Как ни кричи, от Джека уже не вернуть. В душе пустота, а сердце замораживается все больше среди этих бесконечных ледников. Спустя пару минут я немного взяла себя в руки и продолжила читать. Я знаю тебя, и, возможно, прочитав эти строки, твоя внутренняя совесть, которая в этом случае ни к чему обратиться к тебе. Но не стоит. Прошу, не загубляй и не забрасывай себя. Ты достойна намного большего. Если ты действительно испытываешь ко мне хоть какие-то чувства, то прошу тебя, начни жить. Ведь именно в этом и был мой смысл пребывания рядом с тобой. Ведь именно ради этого я и стал меняться. Прошу, не позволь случиться тому, чтобы это все произошло напрасно. Я специально спрятал капсулу в Исландии и, надеюсь, ты оценила мой последний прощальный подарок. Я очень люблю тебя, Стелла. новые есть вещи, которые нам не подвластны. К сожалению, я никогда не смогу вернуться к тебе, но я обещаю, что найду способ присматривать за тобой. Я найду способ всегда оберегать тебя, хотя бы с небес, чего бы мне этого не стоило. А теперь прошу тебя, начни жить. Пусть моя смерть не повлияет на тебя. Сделай это для себя. А не хочешь ради себя, сделай это ради меня. «Я понимаю, что сейчас тебе сложно, но, знаешь, иногда полезно разбиться в дребезги, чтобы подняться вновь, собрать себя заново, а, возможно, и создать новое себя. Стелла, я очень прошу тебя, живи, люби!» Горячие слезы покатились по щекам, и капли начали падать на письмо. «Ух, Джек, мне будет очень сложно без тебя!»